осмелилась написать после всех ночей, которые она с ним провела. Он перечитал письмо несколько раз. «Прочел ли владыка и бог Домициан да послание?» спросил, наконец, своим мягким, спокойным голосом слепой. В холодном бешенстве, не отвечая, император спросил свою очередь. «Зачем ты принес мне эту пакость? Хочешь...»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 Из нее я осмелился заключить, что владыка и бог Домициан в какой-то мере интересуются нарочным, принявшим участие доставить тайком подлинник этого письма адресату. Домициан стремительно шагнул к Миссалину и посмотрел ему в лицо таким настойчиво вопрошающим взглядом, словно слепой мог увидеть этот взгляд.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 а, может быть, уже и прибыло туда. Домицан, и на сей раз голос его дрогнул, спросил, «А этот Матафий, если я верно осведомлен, императрица послала его в Массилию, где же он теперь, этот Матафий?» «Юного Матафия Флавия», сообщил Миссалин, Ее Величество осчастливили множеством мелких поручений. Он должен разыскать для нее какие-то косметические средства, должен найти прославленного глазного врача Хармида и, если окажется возможным, привести его с собою. У него много всяких дел в Массилии. Я полагал, что дела императрицы требуют величайшей осмотрительности и добросовестности и принял меры к тому, чтобы Матафи Флави, задержался в Массилии подольше».